Часть третья. Я вернусь с хорошей добычей. Глава первая. Воисковый отряд барона Жермена заканчивал объезд Низина, расположенный неподалеку от Березовой рощи, что стояла почти на границе владения барона. Еще недавно здесь была деревенька Гринпен, где жили около сорока крестьян. Но сейчас тут стояли только брошенные дома. После того, как нечисть, натравленная на жителей злым колдуном, живущим в замке барона трассе стала нападать на скот и людей, жители спешили уйти отсюда. Большая часть поселилась в деревне Станкат, расположенной за рощей. А кто-то и вовсе покинул владение Жермена, посчитав, что нечисть рано или поздно завладеет всеми здешними землями. Отряд барон выслал после того, как пришла весть от крестьян, у холмов в низине вновь видели тролля. Этого страшного чудовища боялись больше, чем Василиска и эльфов. Он мог в одиночку вырезать полдеревни. Отряд добросовестно прочесал весь район, но тролля не нашел. Либо крестьяне перепутали с испугу, либо чудовище уже ушло. Барон приказал не спешить, разведать все хорошенько. И заодно проверить дорогу к лесу Трессе и опушку. Не исключено, что совсем скоро здесь пойдет дружина. Командир отряда, десятник Ларбет, привык выполнять приказы хозяина с точностью, но в этот раз лезть в лес поостерегся. Черт его знает, какие чудища там теперь обитают. Вон при облаве, в которой участвовала половина дружин обороны и отряд наемников, сколько людей потеряли. И хотя следы на земле и раны воинов указывали на то, что противостояли им люди, но от этого не легче. Выходит, чудовище служит людям. От такого союза надо ждать беды. Вместо осмотра опушки Ларбет решил проверить только дорогу. В конце концов барон не говорил, чтобы воины непременно лезли в лес. Ларбет снял латную рукавицу и вытер рукой пот с лица. Жарко. Солнце еще высоко. Жжет сильно. Пот стекает по спине, вискам, лицу. Тело под холщовой рубахой, стеганым под доспешником и кожаным панцирем упарилось. «Сумрот! Трен!» — позвал он. «Вскочите к холму! Осмотритесь и будьте наготове!» Трен — единственный в десятке, кто умел неплохо стрелять из лука. Его обычно Лэрбет ставил в прикрытие и всегда выделял кого-то для защиты. Сейчас он отправлял Трена вперед, чтобы тот прикрыл их с холма, когда отряд будет обследовать дорогу. Место там вроде открытое, но высокие кустарники могут спрятать засаду. Рисковать не стоит. Воины хлестнули лошадей, и тяжелые рысью помчались вперед, а Лэрбет повел остальных через низину. Они уже были почти у подножия ближнего холма, когда раздался резкий свист. сумрад достигший вершины холма, размахивал левой рукой, а правой, в которой была зажата рогатина, указывал в сторону леса. Лэрбет дал шпоры коню и хрипло выдохнул. — Оружие к бою! Вперед! — но про себя содрогнулся. — Если там тролль! то боя не избежать, и неизвестно, сколько человек переживут его. Отряд, разворачивает в жидкую цепь, переводил коней в рысь. воины готовили оружие. Трое держали в руках рогатины, остальные сжимали топоры. Меч был только у десятника, но сейчас тот тоже доставал из чехла топор. Он против тролля надежнее. Кони вынесли на открытую местность, и Лорбет первым увидел, как от опушки леса к холмам скачут незнакомые всадники. Впереди двое. Нахлёстовые лошадей летят прямо на них. За ними, шагах в тридцати, несколько воинов. Ларбет придержал коня и дал знак своим подровнять строй. Все ясно. Эти двое убегают. Воины стремятся догнать. Судя по всему, эти парни из дружины нового владельца замка трассе а значит, враги. Но тогда убегающим надо помочь. Они наверняка могут немало рассказать о том, что происходит сейчас во владениях соседа. Барон Жермен будет рад таким известиям. Эти мысли быстро пронеслись в голове десятника, и он принял решение. Если беглецы достигнут линии холмов, он пропустит их и встретит погоню. Пятеро против десяти преимущество на его стороне, и тренд, должно быть, натягивает лук. Копи у чужих воинов не видно, а с мечами против их рогатин при встречном ударе немногое сделаешь. «Приготовиться!» — крикнул Лербет. «Первую пару пропускаем! Ударим по воинам!» беглецы увидели отряд и направили коней к ним но уставшие скакуны все больше замедляли ход погоня почти настигла их один из беглецов вдруг остановил коня вытащил странный изогнутый меч каких лрбет никогда не видел и встретил первого всадника ударом это был опытный рубака сразу понял ларрбет он двумя ударами свалил с коня первого воина сцепился со вторым и видимо ранил его потому что воин вдруг подал коня в сторону и с трудом удержался в седле а беглец вновь развернул с скакуна и погнал его к холму. Погоня тоже заметила ответ Лербеда и снизила скорость. Численный перевес смутил их. Втроем против десятерых воевать глупо. Воины закинули убитого товарища на его коня и помогли раненому. Беглецы тем временем доскакали до отряда Лербеда. Тот, кто сражался с погоней, вскинул руку и на плохом франкийском со странным акцентом крикнул. «Мир! Мы ищем защиты!» Ларбет в этот момент прикидывал, не напасть ли на противника. Тех всего трое, можно захватить пленных, их оружие и коней, хорошая добыча. Но пока он соображал, из леса выехали еще четверо всадников. И Ларбет передумал. Кто знает, сколько там в лесу. Вдруг это только часть отряда. Десятник перевел взгляд на беглецов. Первый. Рослый широкоплечий воин в черном плаще под которым видна кольчуга со странными вертикальными рядами стальных пластин, нашитых внахлёст. На поясе кривой меч. Голова обнажена, шлема либо вовсе нет, либо он в сёдельном мешке. Волосы короткие, черты лица крупные, взгляд спокойный и уверенный. Одежда на нём дорогая, но потёртая, не новая. Сразу видно, воин, может, даже дворянин. Второй беглец ниже ростом, уже в плечах, Закутан в такой же плащ, на голове купюшон, скрывающий лицо, оружие не видно. Кони у беглецов хорошие, но заморенные. «Перекреститесь!» — потребовал он, пометуя о слухах вокруг замка Трессе и его новых обитателях. Воин быстро и привычно осенил себя знамением. Его спутник повторил жест, при этом обнажив кисть руки. И десятник вдруг понял, что перед ним женщина. «Кто вы? Меня зовут Дэн Тамак. Я служил барону трассе а это... это женщина, гостья барона. Когда замок захватил новый владелец, мы стали пленниками, и вот теперь смогли бежать. Воины, преследовавшие нас, из дружины Реглоса». Местный язык он понимал неплохо, но говорил не очень хорошо. «Старинные диалекты имеют много отличий от современных, да и местных особенностей произношения хватало, но в целом Дэн справлялся» кого регласа так зовут нового хозяина замка Трессе. кстати сюда должен подойти крупный отряд регласа лрбет смерил беглецов пристальным взглядом посмотрел на пушшку леса всадников неприятеля действительно стало больше пожалуй парень не врет надо уходить он дал знак сумраду и приказал уходим а вы можете ехать с нами я десятник лрбет служу барону жеманну слышали о таком немного ответил томок К нам доходило мало вестей. Мы едем в его замок. Как быть с вами дальше, решит барон. Вы расскажете ему все, что знаете. Да, расскажем. Десятник немного помедлил, потом добавил. Тогда в дорогу. Ваши лошади устали, но пять верст они выдержат. А потом сделаем привал. Надо как можно быстрее достичь замка. В путь! Последние дни перед операцией, как назвал ее Эрвуд, Дэн развил бешеную деятельность. Вместе с Ральфом и Сэмом провел рекогносцировку на поле предстоящей битвы. Дэн буквально шагами измерил само поле, пальцем указал на расположение огневых позиций, а Сэм все это старательно занес в компьютер. Тут же определили план битвы, начиная с появления войск баронов и заканчивая организацией преследования и уничтожения отходящих, а вернее бегущих солдат противника. Затем Дэн организовал учение сводного отряда обороны, состоящего из киберов и персонала базы. К ним он привлек почти всех людей, за исключением дежурной смены техников, женщин, нескольких врачей, ну и, конечно, верхушки руководства базы. Эрвуду он объяснил это просто. «Одних киберов мало, и потом. Большая часть их будет задействована в отвлекающем маневре. Огнестрельное оружие только у людей. В противном случае мы просто не удержим войск оборонов. Это ведь лишь со стороны кажется, что стрелять из пулемета легко, и каждая пуля летит в цель». В горячке боя мазать будет немилосердно, и спешить и полить в небо тоже. Эрвуд не возражал, сам знал, что такое мо мопрезерв и как он подготовлен. На учениях пришлось израсходовать некоторое количество боеприпасов. Несколько человек получили травмы, к счастью, легкие, и взорвали одежду, изрядно устали, зато теперь Дэн был уверен, что люди, по крайней мере, не перестреляют друг друга и вообще смогут нажать на спусковой крючок. «Тренировки на поле проведете, когда получите подтверждение о выступлении баронов», — приказал Дэн Ральфу. «Обязательно с предварительной разведкой местности и только с разовой боевой стрельбой. Нечего аборигенов раньше времени пугать». Дэн приказал изготовить полторы сотни манекенов и одеть их хотя бы в некое подобие одежды. «Эти фальшивки должны будут показать баронам, что против них собираются большое войско, потому что киберов слишком мало, чтобы изобразить даже дружину» копья для войска заготавливали в лесу рубили молодняк состругивали ветки и подгоняли под один размер кроме того провели учение по защите базы с выделенной группой обороны в ней было всего шесть человек задача группы удержать базу при внезапном штурме это на случай если бароны захотят нанести второй удар по самому замку автомат и два пистолет пулемета должны были отпугнуть любой штурмовой отряд Врачи из группы Замятина готовили места для раненых. Так, на всякий случай. Вместе с Эрвудом Дэн еще несколько раз обговорил легенду. От первоначальной идеи представиться человеком Трессе отказались. Слишком много подробностей надо было знать, чтобы выдержать даже простую проверку. Легенду оставили для первого знакомства с аборигенами. В общем, четыре дня вымотали капитана до предела. Но больше всего проблем доставила Сабина.